Тайной разум Я никогда в жизни не думал о том, чтобы поехать в Ирландию. Но вот однажды мне позвонил Джон Хьюстон и пригласил меня выпить. В тот же день, ближе к вечеру, за дружеской выпивкой, Хьюстон пристально посмотрел на меня и спросил, «Как ты смотришь на то, чтобы приехать в Ирландию и написать сценарий для Моби Дика?» и мы все внезапно сорвались и помчались за белым китом, мы с женой и две дочери. Мне потребовалось девять месяцев, чтобы выследить и поймать зверюгу и исторгнуть из себя его хвост. С октября по апрель я жил в стране, где мне совсем не хотелось жить. Мне казалось, что я ничего не видел, ничего не слышал и ничего не чувствовал об Ирландии. Церковь была унылой, Погода мерзкой, бедность недопустимой. Я не хотел даже слышать об этом. К тому же у меня был белый кит. Я и не думал, что мое подсознание выкинет такой фокус. В море всей этой потрепанной сырости, пока я пытался загорпунить левиафана посредством пишущей машинки, моя внутренняя антенна все-таки замечала людей. Не то чтобы их не замечало мое зоркое я, всегда в сознании и начеку, «Разумеется, я видел людей, часто с ними общался, кем-то восхищался, с кем-то по-настоящему подружился. Но всеобъемлющее настроение, давлевшее надо всем остальным, складывалось из дождя, бедности и жалости к себе в жалкой стране. Когда ворвань зверя перетопили на жир и доставили на съемочную площадку, Я бежал из Ирландии абсолютно уверенный, что не узнал ничего, кроме того, как бояться бурь, туманов и нищих на улицах Дублина и Килкока. Но подсознание не дремлет. Пока я чуть ли не через день сокрушался по поводу тяжкой работы и своей неспособности ощущать себя Германом Мелвиллом, настолько, насколько мне этого хотелось, мое внутреннее «я» пристально наблюдало, чутко принюхивалась, внимательно слушала, смотрела во все глаза и сохраняла Ирландию и ее людей в архивах памяти, приберегая впечатление до лучших времен, когда я расслаблюсь и позволю им выйти наружу, неожиданно для самого себя. Я возвращался домой через Сицилию и Италию, где грелся на солнце, освобождаясь от ирландской зимы, и уверял всех и каждого, я никогда не напишу ни строчки об остроногих исконных Мары или Донни Брука. Мне бы стоило припомнить свой давний опыт с Мексикой, где я столкнулся не с дождем и бедностью, а с солнцем и бедностью, и бежал оттуда со всех ног, перепуганный убийственной погодой и устрашающе сладким запахом, когда мексиканцы выдыхали смерть. но в конечном итоге из всего этого у меня написалось несколько дивных кошмаров. Но я все равно утверждал, что Эйра мертва, поминки закончены, и ее люди не будут являться мне по ночам. Прошло несколько лет. И вот однажды, в дождливый день, таксист Майк, чье настоящее имя — Ник, Присел где-то на краешке моих мыслей, слегка подтолкнул меня локтем и решился напомнить о наших совместных поездках по болотам вдоль реки Лиффи, о том, как он болтал без умолку, пока медленно вел свою старенькую машину сквозь туманную ночь, отвозя меня домой, в отель Royal Hibernian. Человек, которого я знал лучше всех в той дикой зеленой стране, знал по сотни путешествий во мраке. Расскажи правду обо мне. — попросил Майк. — Просто рассказывай, как все было. И у меня вдруг сложились рассказ и пьеса. В рассказе все правда, и в пьесе тоже. Все было именно так, и не могло быть по-другому. Ну ладно, с рассказом понятно. Но почему после стольких лет меня вдруг потянуло к сцене? На самом деле это был не новый прорыв, а возвращение. Еще в детстве я играл в любительском театре и в радиопостановках. В юности я писал пьесы. Эти пьесы, никогда не поставлены, были настолько плохи, что я дал себе слово ничего не писать для театра, пока не наберусь опыта и не научусь работать в других жанрах самым, что ни наесть наилучшим образом. Одновременно с этим я прекратил актерскую деятельность, потому что меня пугали конкурентно-политические игры, которые необходимо вести актерам, чтобы не потерять работу. К тому же рассказы и повести звали. Я ответил на зов. Я окунулся в писательство с головой. Шли годы. Я ходил в театры, видел сотни спектаклей. Мне они нравились. Но я по-прежнему сдерживал себя. по-прежнему не садился писать акт первый и сцена первая. Потом был Моби Дик и время, затраченное на его обдумывание. А потом неожиданно возник Майк, мой таксист. Он шарил у меня в душе, перебирал фрагменты приключений, случившихся несколько лет назад у Халматара или во время осеннего листопада в Киллешандре. Моя старая любовь к театру все-таки догнала меня и сбила с ног. Но вместе с нею пришли неожиданные подарки — поток писем от незнакомых людей. Лет восемь-девять назад я начал получать письма примерно следующего содержания. «Сэр, вчера ночью в постели я пересказывал супруге вашего ревуна». Или «Сэр, мне пятнадцать лет, я живу в Гёрни, штат Иллинойс, и я выиграл ежегодный школьный конкурс чтецов, продекламировав наизусть ваш рассказ и грянул гром». Или Дорогой мистер Брэдбери, с радостью сообщаем вам, что вчера вечером на нашей конференции учителей английского языка чтение в лицах вашего романа «451 градус по Фаренгейту» было тепло встречено всеми двумя тысячами участниками конференции. На протяжении семи лет десятки моих рассказов были прочитаны, продекламированы наизусть и разыграны в лицах школьниками, студентами, и актерами любительских театров по всей стране. Гора писем росла. Наконец она обвалилась прямо мне на голову. Я повернулся к жене и сказал. «Все, кому не лень, приспосабливают меня для сцены, и все веселятся, кроме меня. Как так?» В общем, все получилось, как в старой сказке, только наоборот. Вместо того, чтобы кричать, что король голый, Эти люди кричали, и вполне недвусмысленно, что ученик, исключенный из старшей школы в Лос-Анджелесе, одет в сто одежек, и по своей дурости этого не замечает. Вот тогда я и начал писать пьесы. И последнее, что подтолкнуло меня в сторону сцены. За последние пять лет я прочел множество европейских и американских идейных пьес. Я ходил на спектакли в Театр Абсурда и Театр Более Чем Абсурда. При таком положении дел я просто не мог не заметить, что большинство пьес получаются хилыми и болезненными, какими-то слабоумными. Но самое главное — в них отсутствуют основные реквизиты, а именно — воображение и талант. И будет вполне справедливо, если я, выразив столь категоричное мнение, теперь сам должен положить голову на плаху. Если угодно, можете меня казнить. Это не такая уж и редкость. История литературы знает немало примеров, когда писатели чувствовали в себе силы, ошибочно или нет, это другой вопрос, как-то подправить, улучшить определенный жанр, а то и произвести в нем революцию. Очень многие из нас, очертя голову, бросались туда, где ангелы не оставляют следов в пыли. Отважившись один раз по причине избытка кипучей энергии, Я отважился снова. Как только Майк спрыгнул с моей пишущей машинки, на его место пришли другие. Они буквально толпились, пихая друг друга локтями. И я вдруг увидел, что знаю об ирландских смятениях и суматохах гораздо больше, чем могу написать за месяц и даже за год. Вот так, без всякого умысла, я мысленно благословил свой потайной разум, свое подсознание. и принялся перебирать эту внутреннюю камеру хранения воспоминаний, называя по именам города, ночи, погоду, зверей, велосипеды, церкви, кинотеатры, траурные процессии и забеги. Майк подтолкнул меня на быстрый шаг, но уже очень скоро я перешел на легкий бег, а там и помчался со всех ног. Рассказы и пьесы рождались целыми выводками. Мне оставалось лишь отойти и не мешать. Сейчас, когда я закончил с ирландскими пьесами и взялся за пьесы научно-фантастических механизмах, появилась ли у меня задним числом какая-нибудь теория о том, как писать для театра? Да. Потому что лишь после можно выразить, исследовать и объяснить. Пытаться узнать наперед значит заморозить и убить. Самосознание — враг любого искусства, будь то театр, литература, живопись или искусство жить, величайшее из всех искусств. Вот моя теория. Нам, писателям, следует помнить, что мы создаем нарастающее напряжение, предпосылки к смеху, потом даем разрешение, и смех происходит. Мы создаем нарастающее напряжение грусти и, наконец, говорим «плачьте» и надеемся увидеть слезы на глазах зрителей. Мы создаем нарастающее напряжение насилия, поджигаем огнепроводный шнур и бежим со всех ног. Мы создаем странное напряжение для возникновения любви, и тогда сразу многие напряжения, сплетясь друг с другом, видоизменяются и превосходят все бывшее прежде, воплощаясь в сознании зрителей. Мы создаем нарастающее напряжение, и это особенно актуально сейчас, тошнотворности. и если мы достаточно хороши, наблюдательны и талантливы, мы даем зрителям возможность проблеваться. Любое напряжение ищет выхода, освобождения, надлежащего завершения. Отсюда следует, что ни одно нагнетаемое напряжение не должно оставаться невысвобожденным, ни с эстетической, ни с практической точек зрения. Если этого не случится, искусство останется незавершенным. Оно остановится на полпути к цели. Как мы знаем, в реальной жизни неспособность разрядить напряжение иной раз приводит к безумию. Существуют кажущиеся исключения из этого правила, когда роман или пьеса заканчивается на пике напряжения, однако разрядка все равно подразумевается. Зрителям предлагается пойти дальше и самостоятельно раскрыть идею. Последнее действие передается от создателя произведения к читателю-зрителю, чья задача — завершить смех, слезы, жестокость, влечение или приступ тошноты. Не знать об этом означает не знать самой сути творчества, которая в своей сердцевине — суть человеческой жизни. Если бы меня попросили дать совет начинающим писателям, Если бы я собирался дать совет себе самому, как начинающему писателю, который решил обратиться к театру абсурда, театру почти абсурда, театру идей или любому другому театру, я посоветовал бы следующее. Избавьте меня от неостроумных шуток. Я буду смеяться над вашим отказом дать мне посмеяться. Не нагнетайте напряжение к слезам, если вы не дадите мне выплакаться. «Иначе я найду себе стену плача получше. Не сжимайте за меня кулаки, если не покажете мне, куда бить. Иначе я могу засветить вам самим. И самое главное, не вызывайте у меня тошноту, если не собираетесь указать, как быстрее добежать до борта. Пожалуйста, уясните себя. Если я из-за вас отравлюсь, меня может стошнить». Сдается мне многие авторы, создающие тошнотворные фильмы, тошнотворные книги и пьесы, забывают о том, что яд отравляет не только тело, но и разум. На флакончике с ядом обычно клеят этикетки с описанием рвотного средства. Из-за небрежности, невежества или полной недееспособности новые интеллектуальные борджи опихают комки шерсти нам в глотке и не дают возможности нам стошнить. чтобы поправить здоровье. Они позабыли, если вообще знали, древнюю истину, что выздороветь после тяжелой болезни можно, только избавившись от всей гадости, что скопилось внутри. Даже животные знают, когда нужно хорошенько проблеваться». Так что научите меня, где и когда надо вывернуться наизнанку, чтобы снова встать на ноги и бродить по полям с мудрыми улыбчивыми псами, которые знают, какую нужно сживать траву. Эстетика искусства, она всеобъемлюща. В ней есть место для каждого страха, для каждой радости. если напряжение, предваряющее эти страхи и радости, нарастает до крайних пределов и высвобождается в действии. Я не прошу счастливых концовок. Я прошу надлежащих концовок, вытекающих из правильного расчета количества накопившейся энергии и взрыва, эту энергию высвобождающего. Если Мексика поразила меня количеством тьмы в разгар яркого солнечного полудня, то Ирландия поразила количеством солнца, проглоченного туманом, чтобы всем было тепло. Дробь барабанов «Вдали», которую я слышал в Мексике, приводила меня к похоронной процессии. Барабанная дробь в Дублине вела меня прямой дорогой по пабам. Пьесам хотелось быть счастливыми. Я дал им сочиняться, как хочется им самим, исходя из их собственных потребностей и устремлений, их странных радостей. и понятных восторгов. Так что я написал с полдюжины пьеса об Ирландии и буду писать еще. Знаете ли вы, что по всей Эйре люди то и дело сталкиваются на велосипедах лоб в лоб, а потом еще долгие годы страдают от тяжких контузий? Все так и есть. Об этом я написал в одной из своих пьес. Знаете ли вы, что каждый вечер во всех кинотеатрах Ирландии по окончании фильма играют национальный гимн, и зрители мчатся к дверям, создавая на выходе давку, чтобы успеть сбежать до того, как заиграет эта кошмарная музыка? Все так и есть. Я это видел. Я бежал вместе с ними. А теперь побежал снова в пьесе «Спринт» до начала гимна. «Знаете ли вы, что если вы едете ночью в густом тумане по заболоченной ирландской глубинке, то лучше не зажигать фары и лучше гнать на полной скорости?» Я об этом писал. Что движет язык ирландца к красоте? Его кровь? Или виски, которые он вливает в себя, чтобы разогнать кровь, которая движет языком, произносящим стихи под бренчание арфы? Я не знаю. Я вопрошаю свое потайное «я», и оно отвечает. Мудрый человек, я слушаю. Так, считая себя неудачником и банкротом, никем не отмеченным и незамеченным, я написал одноактные пьесы, пьесы в трех актах, эссе, стихи и целый роман об Ирландии. Я был богат и сам об этом не знал. Мы все богачи, не замечающие скрытые сокровища накопленной мудрости. Вот так и выходит, что снова и снова мои рассказы учат меня, напоминают о том, что нельзя сомневаться в себе, в своем нутре, в нервных узлах, в спиритической доске подсознания. Отныне и впредь я надеюсь всегда быть начеку и постоянно учиться чему-то новому. Но даже если я что-нибудь упущу, то потом, в будущем, я обращусь к своему потайному разуму и посмотрю, что он впитал в себя, пока я думал, что он простаивает без дела. Мы никогда не простаиваем без дела. Мы — чаши, которые наполняются постоянно, без лишнего шума. Фокус в том, чтобы понять, как наклонить эту чашу и излить в мир красоту. Мой театр идей. Время. Время поистине театрально. Оно переполнено безумием, сумасбродством, блеском, изобретательностью. Оно бодрит, но оно же и угнетает. Говорит либо слишком много, либо слишком мало. На одно постоянно во всех перечисленных выше примерах идей. Идеи расходятся по всему миру. Впервые в долгой и бедственной истории человечества идеи существуют не только на бумаге, как философия в книгах. Сегодня идеи распространяются в светокопиях, имитируются, конструируются, электрифицируются, герметически закрываются и выпускаются в мир, чтобы придать людям энергию или, наоборот, истощить. Но при всем при этом... как редко встречаются фильмы, романы, стихи, рассказы, картины и пьесы, в которых рассматривается величайшая проблема нашего времени. Человек и его удивительные орудия, человек и его механические дети, человек и его роботы, не понимающие морали, что приводит самого человека странно и необъяснимо к безнравственности. Я хочу, чтобы мои пьесы были прежде всего развлечением, которое стимулирует, провоцирует, ужасает и, будем надеяться, забавляет. Мне кажется, это важно — рассказать занимательную историю, хорошо прописать эмоции, вплоть до последней реплики. Пусть озарение придет потом, когда спектакль закончится и зрители разойдутся по домам. Пусть зрители просыпаются посреди ночи и восклицают — Так вот о чем он хотел сказать. Или на следующий день. Он имел в виду нас, он имел в виду сейчас, наш мир, наши проблемы, наши радости и печали. Я не хочу быть ни читающим лекции снобом, ни высокопарным доброхотом, ни скучным реформатором. Я хочу бежать со всех ног, хочу схватить это время, лучшее время в истории человечества, набить им все свои чувства, видеть и слышать его, прикасаться к нему, ощущать его вкус и запах, и надеяться, что другие тоже побегут вместе со мной вдогонку за идеями и машинами, производящими идеи. Меня не раз останавливали полицейские, желая знать, что я делаю на улице ночью. Я написал пьесу под названием «Пешеход». Ее действие происходит в будущем, и в ней говорится о тяжкой участи вот таких вот ночных прохожих в больших городах. Я наблюдал бесконечное множество телесеансов и детей всех возрастов, завороженных, забывшихся, выпавших из реальности, и написал Вельд пьесу о комнате с телевизорами во всю стену, Комнате из недалекого будущего, ставшей центром существования и ловушкой для целой семьи. Я написал пьесу о поэте Обыденного, мастере Заурядного, о старике, держащем в памяти тысячи мелочей. Например, как в далеком 25 пятом году выглядел Мун, Кисел или Бьюик, вплоть до колпаков ступиц, лобовых стекол, приборных досок и номерных знаков. о человеке, способном вспомнить цвет каждого фантика, каждой купленной им конфеты и рисунок на каждой пачке сигарет, выкуренных за всю жизнь. Я надеюсь, что эти пьесы, эти идеи, теперь запущенные на сцене, будут считаться истинными продуктами нашего времени. 1965 год.